Эпилог. 28 апреля, среда, гостиница Медвежье озеро. Несмотря на благополучное разрешение ситуации, сон Юли оставался тревожным. События последних дней преследовали её, собираясь в безумный калейдоскоп коротких отрывков. Перед глазами то полыхала молния, высвечивая в холле женскую фигуру, то качалась на качелях девушка с перерезанным горлом. Покойница вдруг поднимала голову, открывала глаза и смотрела с укором, а секунду спустя Юля уже оказывалась в лесу и брела между деревьями, стараясь не наступить на неприметную могилу. Она смотрела на полуразрушенные надгробия и на каждом видела странный символ, нарисованный свежей кровью. Та стекала каплями, портя рисунок. Из нудного кошмара Юля вынурнула с трудом, глубоко вдохнув и через силу подняв всё ещё тяжёлые сосновики. В комнате было уже очень светло, что говорило о не слишком раннем утре, но в голове клубился туман, какой обычно бывает, когда случайно просыпаешься на рассвете. Не буду вставать, решила она, переворачиваясь на другой бок к Владу и собираясь прижаться к нему. Однако вторая половина кровати оказалась пуста. Муж, по всей видимости, уже встал. Это немного удивило Обычно она спала достаточно чутко и просыпалась, стоило ему начать шевелиться. Но сегодня что-то пошло не так. Вода в ванной не шумела, да и в целом не было ощущения чего-то присутствия в комнате. Поэтому Юля заставила себя сесть. Если Влад уже встал, умылся и ушёл на кухню, следовало пойти и узнать, всё ли в порядке и не нужна ли ему помощь. Дома он вполне самостоятелен в подобных мелочах, поскольку у них обоих давно вошло в привычку всё класть на определённые места. Здесь же кухней пользовалось слишком много людей. Диана накануне уехала, почувствовав уверенность в том, что готова везти машину. А вот Савин, изрядно набравшийся, ещё днём остался. Пользовался кухней и Игорь. Часы на смартфоне придали бодрости и скорости. Они показывали начало двенадцатого. Не мудрено, что Влад уже встал. Она и сама обычно так долго не спала. Видимо, сказался накопленный стресс. Пометуя о возможности столкнуться с двумя посторонними мужчинами, Юля быстро оделась, прежде чем выйти из комнаты. На кухне обнаружился только Игорь. Он сидел за столиком у окна и что-то читал в смартфоне. Перед ним стояла пустая чашка, а сам он уже был при полном параде. Когда Юля вошла, Игорь поднял на неё взгляд и приветственно кивнул. Она кивнула в ответ, удивлённо осматривая кухню. «А Влад не здесь?» Игорь нахмурился и качнул головой. На должно быть его лицо заметно переменилось, поскольку он тут же вскочил, убрал смартфон в карман и стремительно вышел из кухни. Входная дверь была заперта изнутри, как будто никто не выходил. Но Влада нигде не было, и на зов он не откликался. На их крики из комнаты высунулся только хмурый Савин. Потирая лоб, у него, видимо, сильно болела голова. Он сообщил, что слышал рано утром, как хлопнула какая-то дверь. Ну, так мне показалось, я наполовину спал ещё. Юля почувствовала, как в груди холодеет. Снова происходит что-то совершенно непонятное. Вряд ли Влад встал рано утром и решил прогуляться. Больше похоже на его предыдущее утреннее исчезновение, когда он отправился на место убийства рисовать портрет Дианы. Но всё ведь закончилось. Да и кто запер дверь? Поиски продолжились на улице. Солнце стояло уже высоко и припекало почти по-летнему, и сейчас это радовало Юлю как никогда. Если Влад спит или находится без сознания где-то на улице, он вряд ли переохладится. Однако на качелях его не оказалось. В заброшенном доме тоже. На зов он снова не откликался. А всю территорию вокруг озера вдвоём они могут прочесывать бесконечно долго. «Надо позвонить Горину», — предложила Юля, беспомощно глядя на Игоря. «Пусть пришлёт людей». Сердце в груди колотилось как бешеное, и в голове крутилась одна мысль. "Во озера уходили только женщины, мужчины ему не нужны?" "Не нужны же?" Игорь явно собирался кивнуть, но вдруг замер, что-то заметив. Оказалось, он заметил отсутствие второй лодки у пристани. Это было уже совсем дико. Вероятно, Влад мог куда-то дойти без посторонней помощи, но править моторной лодкой ему определённо было не под силу. Однако зацепку требовалось проверить, ведь люди из службы безопасности всё равно приедут не раньше, чем через час, поэтому они пересекли озеро на второй лодке. Первую заметили ещё издалека. Её частично вытащили на берег примерно в том же месте, где они втроём высадились в воскресенье. Юля принялась снова звать мужа, а Игорь ринулся вперёд, ища хозяина взглядом. Никто так и не отзвался. Но Влада они нашли. Он лежал на одной из могил. воскрешая крайне неприятные воспоминания. Удивительно, но он был одет словно вышел из гостиницы в сознании, а не во сне под воздействием неведомой силы. Ей показалось, что она оцепенела, пока Игорь не заверил, что вла дышит, а его сердце уверенно бьётся. Однако в себя тот не приходил, хотя они и пытались его тормошить. Больше всего напугало то, что на лбу у него чем-то красно-бурым Был нарисован всё тот же или очень похожий символ, который Юлия видела на могильном камне. Вод двоёмы не смогли затащить Влада в лодку и вернуть в гостиницу. Савинг к тому времени уже привёл себя в порядок и помог им на этой стороне озера, не удержавшись от комментария о предазовью. Влад в себя не приходил. Поэтому пришлось вызвать скорую. Борясь со слезами, Юлия мокрым полотенцем стёрла с его лба пугающий символ. Голова раскалывалась, мыслей почти не было. Юля не могла сейчас задаваться вопросами о том, что произошло и как это произошло. Она могла лишь контролировать пульс мужа и ждать медицинской помощи. Игорь пытался успокоить её и сумел напоить сладким чаем, после чего головная боль немного отступила. Когда бригада наконец приехала, Влад всё ещё оставался без сознания. Врать о том, что произошло, Юля, конечно, не стала. Она лишь опустила в рассказе некоторые незначительные детали. Не упомянула запертую изнутри дверь гостиницы, нарисованный кровью символ и тот факт, что Влад не в состоянии править лодкой из-за слепоты. Никакой угрозы я не вижу, заявил фельдшер, довольно спокойный, крепкий мужчина, которому явно было хорошо за 40. Похоже, что ваш муж просто спит. Но почему он не просыпается? взволнованно спросила Юля. Она топталась у письменного стола, чтобы не мешать. Без анализа крови сказать сложно, но я полагаю, что он под воздействием снотворного. Юля хотела что-то возразить, но не смогла. На столе за её спиной послышалось тихое шипение радиопомех. Приоткрыв рот от изумления, она обернулась и посмотрела на беспроводную колонку. У той светились индикаторы включения и подключения к устройству. Оба горели, как-то неуверенно помаргивая. То, что доносилось из динамика, не было похоже ни на что из того, что она слышала раньше. Ни тяжёлого дыхания, ни всхлипов. Только монотонное шипение и нечто похожее на бессмысленные горловые звуки. Я глянула на фельдшера и сопровождающую его медсестру. Ни один из них не обращал внимания на звуки, занимаясь своим делом и тихо переговариваясь. В этот момент Влад, до сих пор почти неподвижный, зашевелился и с глухим стоном перевернулся на бок. Вот видите? Кажется, ваш муж уже просыпается. Бодро прокомментировал Филчер: "Как я и говорил, ничего страшного". Она ничего не ответила, лишь задумлённо смотрела на то, как светящее в окно солнце упало на лицо Влада, и тот снова застонав зажмурился, а потом закрылся рукой. "Вы прикройте шторки", посоветовал Филчер спокойно. А Юлия не двинулась с места, не веря собственным глазам. Мужчина обернулся и немного недовольно произнёс: "Девушка, При пробуждении реакция на яркий свет это вполне нормально. Если имел место какой-то препарат, возможно, даже лёгкая светобоязнь, но это не страшно и постепенно пройдёт. Но сейчас вашему мужу станет легче. На негнущихся ногах она подошла к окну и задёрнула штору. Снова повернувшись к кровати, наконец смогла выдавить: "Для моего мужа реакция на свет это не нормально". Медик вопросительно уставился на неё, молчаливо предлагая пояснить. Он слеп уже 8 лет. Не видит света даже очень яркого. Вот теперь в глазах фельдшера мелькнуло удивление, когда он посмотрел на своего пациента. Влад медленно приподнялся на локте, отвёл ладонь от лица и осторожно открыл глаза. Покрутил кисть руки перед собой. Сжал и разжал кулак, несколько раз усиленно моргнул и медленно поднял взгляд на Юлю. За четыре с лишним года знакомства он впервые смотрел прямо на неё. Глаза больше не были пусты, в них сейчас отражалось столько всего, что это было трудно осознать. Он тяжело дышал и, кажется, даже слегка дрожал. После бесконечно долгих тишины Влад наконец произнёс: "Юля, это ты?"